Ее высочество. Этот день, 4 апреля 1994 года, был поистине одним из счастливейших в моей жизни. Я тогда был в Америке, гостил в доме моего друга, протеерея Владимира Шишкова. В то утро после завтрака Мария Георгиевна, жена отца Владимира, сняла трубку с телефонного аппарата, набрала номер, и произнесла «Могу я поговорить с ее высочеством?» Затем мы с Марией Георгиевной уселись в автомобиль и двинулись в направлении Спринг-Валли, местечко, где располагается известная в среде русской эмиграции толстовская ферма. Несколько десятилетий назад там действительно было нечто вроде фермы в американском понимании этого слова. Теперь же это заведение превратилось в приют для пожилых людей русского происхождения. Мария Георгиевна везла меня для встречи с личностью легендарной книжной веры, дочерью великого князя Константина Константиновича, президента Академии наук и весьма известного в свое время поэта, псевдоним К.Р. Те тридцать минут, что заняла дорога, Я вспоминал все, что мне было в ту пору известно о Она правнучка императора Николая I, ее отец второй сын второго сына царя и троюродная сестра царя-мученика Николая II. Родилась Вера Константиновна в 1906 году. Ее отец был хозяином мраморного дворца в Петербурге. Там прошло ее детство те годы княжна общалась с царскими детьми. В дневнике кар есть запись «Наши маленькие были позваны на чай государевым детям». Девочки ласкали нашу веру, таскали ее на руках. 26 ноября 1908 года. Один из братьев княжны Олег погиб в начале Первой мировой войны. А еще три брата – Иоанн, Игорь, Константин – были изверски убиты большевиками в Алапаевске и теперь прославлены в лике святых. Вот наш автомобиль въехал в ворота толстовской фермы, и я увидел небольшую церковь во имя преподобного Сергия Радонежского. Мы с Марией Георгиевной подошли к одному из стоящих возле храма одноэтажных домиков, поднялись на высокое крыльцо и оказались в скромной квартире, которую занимает княжна. По причине недомогания Вера Константиновна принимала нас лёжа, но притом она была приветлива, весела, оживлена. Невозможно было поверить, что нашей совеседнице в ту пору исполнилось 88 лет. Мы привезли с собой диктофон и получили разрешение включить его, так что давняя беседа, которая продолжалась почти два часа, существует в записи. Я привожу здесь только речь книжной Веры Константиновны Романовой. Реплики мои Марии Георгиевны Шишковой опускаю. Мне было три месяца, когда меня крестили. Крестил батюшка, очень старенький, который всех нас крестил, и братьев, и сестру, и он уронил меня в купель. То ли руки у него были слабы, то ли я сильно бракался. Потом к моей матери пришла императрица Мария Федоровна и сказала, «Это было ужасно. я чуть не утопили. Так что я начала свою жизнь с приключения, и приключения со мной происходили всегда, всю жизнь. Когда мне было четыре года, я ехала в одиночке с моей няней в окрестностях Павловска. Это было весной. И около переезда через железную дорогу мы встретили наследника — Он тоже ехал со своим мотосом в одиночке. И тут наследник сел в мой экипаж, а я поместилась в его. Он был старше меня на два года. И так мы поехали. На пути оказалась большая лужа, и наследник мне скомандовал «Вера, туда!» Я как была в белой шубке, прыгнула в лужу, брызги во все стороны. До сих пор вспоминаю это с наслаждением. Ещё я помню выражение ужаса на лице моей няни. Моя сестра Татьяна была много старше меня, а все наши братья были военные. И я с раннего детства тоже играла в солдаты. Один день я была рядовой Иванов, другой день рядовой Петров, потом папа сам мне присвоил звание рядовой Иван Веркин. Я была курносая, и братья все смеялись надо мной. Говорили, что мне надо поступить в Павловский полк. Туда специально набирали курносых солдат. Сам император Павел был курносой. Я его очень люблю. Если бы он жил дольше, он бы освободил крестьян. Он к этому шел. Мои братья были среднего роста и высокого. Самые высокие были Гаврил и Георгий. Папа был очень высокого роста. Это видны по фотографиям, где мы вместе все. У меня была книга брата Гавриила в мраморном дворце, но она куда-то пропала. Может быть, ее стащили? У меня довольно много растащили. Бог с ними, ведь я все равно на тот свет с собой ничего не возьму. Брата Олега я очень любила. Он был единственный, кто меня не дразнил. У брата Иоанна был свой хор. И этот хор у нас пел во время постановки пьес отца «Царь иудейский». Иоанн был очень религиозный и очень музыкальный. Когда папа болел, по просьбе Иоанна к нам доставили мантию преподобного Серафима Саровского, этой мантией папа накрывали. Брат Игорь был очень веселый, все время со мной шутил. А брат Константин был очень уютный, он был мой крестный а крестной была императрица Александра Федоровна. И вот брат Константин на каждый праздник давал мне приданые, серебряные ложки, ножи и так далее. Позднее, что он мне подарил самовар. Но в семнадцатом году все это пропало. Это хранилось в банке и пропало. Моя мать поехала к своей сестре луизи в Германию. У этой сестры скончался маленький ребенок, и мать взяла с собой нашего дворецкого. Фамилия его была Селезнев. Он немецкого языка не знал, но тоже хотел выразить соболезнование моей тетки. Тогда он сказал «Принцесс Капут» и наклонил голову. Между прочим, этот Селезнев когда-то служил в Преображенском полку, а государь Николай Александрович в бытность свою наследником командовал первым батальоном этого полка. и вот однажды государь пришел к нам в мраморный дворец и увидел селезнева а у царя была исключительная память на лица он сейчас же его узнал и говорит вот видишь серезне ты большим человеком стал а я как был полковник так и остался государь отказывался присвоить себе генеральское звание между прочим какое то время преображенским полком командовал мой отец Только я не помню, в какие годы. Но у нас в мраморном дворце стояло знамя Преображенского полка. Это я помню. Мы жили в Павловске. Мне было лет десять. я каждый день ездила верхом в течение часа. И вот 23 апреля, на день святого Георгия, я вернулась домой и уже хотела было слезть с лошади, но не тут-то было. Лакей подает мне письмо отца. Поздравление императрице Александре Федоровне. Это был день ее именин. Надо отвести конверт в царское село. Ну, наш старший наездник Клим и я поскакали. Это от Павловска очень близко, пять верст. Приехали туда, сдали письмо. Я ерзала в седле, боялась что-нибудь перепутать, но все обошлось. И мы поехали обратно. И вот я опоздала к обеду. Из этой поездки мне разрешили, не переодеваясь, как я была в брюках и спагах, обедать. Это уже было удовольствие. Я никогда не ездила по-дамски, амазонкой. Это очень опасно. Я совершенно не понимаю, как это возможно. Я всегда ездила по-мужски, к ужасу императрицы Марии Фёдоровны. Великую княгиню Елизавету Фёдоровну я видела один раз. Она пришла к моей матери. по-видим Это было, когда она приехала в Петербург, чтобы говорить с императрицей об удалении Распутина. Во всяком случае, она и моя мать во время своего разговора были очень серьезными. Я смотрела, как она от нас уходит, и даже испугалась. Ведь строгий — это монархское одеяние. Между прочим, когда большевики ее сбросили в шахту, она там оказалась рядом с своим братом Иоанном а у него была рана на голове, и она сняла свой апостольник и обвязала ему голову. михаил Александровича, брата государя, я тоже видела всего один раз. Моментально в него влюбилась. Он был удивительно симпатичный, очень высокого роста. Он пришел к моей матери поздравлять ее с именинами. «Я хорошо помню, как умер мой отец». Я зашла к нему в кабинет и вижу, что он не может дышать, задыхается. А там была такая дверь между кабинетом отца и будуаром матери. Там еще было зеркало, а внизу какая-то зелень, цветы. Дверь там ужасно была тяжелая, я открывала ее плечом, иначе было не открыть. Я вбежала к матери и сказала, «Папа не может дышать». И потом я побежала к дежурному лакею, ее фамилия была Аркчеев, зови скорее врача. А тот перепугался, стоит на месте и топчется. Я кричу, зови скорее доктора, папа плохо, и в это время наступил конец. Так доктор потом сказал. В семнадцатом году я шла с своей воспитательницей по Марсову полю. Мы шли в церковь, в инженерный замок. А навстречу шел матрос Такая рожа у него была, прямо ужас, а на груди Георгиевский крест. Он, конечно, был храбрый, но это комбинация, революционная рожа и Георгиевский крест. На меня это такое впечатление произвело, что я на всю жизнь запомнил. Как-то уж здесь, в Нью-Йорке, я была в нашем зарубежном синоде, и туда приехал какой-то диакон из Сан-Франциско. Вообще-то, в Америку он прибыл с Дальнего Востока, из Китая. Ему тогда надо было попасть на автобус, а уже было темно, и он английского языка не знал. И вот он меня попросил отвезти его. Между прочим, этот диакон вскоре перешел в советскую церковь. Там он стал священником и пошел вверх. И вот мы с ним сели в такси и едем. По дороге я его расспрашивала про Дальний Восток, но ему, как видно, скучно было все это рассказывать вдруг он меня спрашивает, а как ваша фамилия? Я ему говорю, Романова. Он говорит, Романова? Это что-то знакомое. Я потом так смеялась, чуть не лопнула. Среди Романовых религиозностью отличалась императорская семья и наша, а все остальные кто как. Время прошло незаметно, и нам пора было прощаться. Напоследок Вера Константиновна произнесла, Так хочется добра России. — Молитесь за Россию, — сказал я. — Очень трудно молиться, — отозвалась княжна. — Не молиться еще труднее, — заметил я. — Этого я не знаю, — призналось его высочество.